Третий мая, четверг. Отщепенцы, гордясь и надмеваясь, называют себя духовными христианами. Церковная вера, видите ли, не недуховна. Эх, не форси сектант, в пустом ткбаке без денег та. Немножко поучись, да подрасти и приникни к жизни церковной, к истории церкви. Отцы и учители вселенские недуховны. Сергей Радонежский не духовен, Нил Сорский не духовен, Серафим Саровский не духовен. но пусть сектантские щенки лают, ветеры глупую лаю носят. И что есть та духовность? Поразительное дело. Все отходившие от церкви люди не понимали искусства. Им чуждо чувство красоты. Лютер, Кальвин, всякие реформаторы, наши сектанты довольствовались кодексом прописных моралей, а в сущности были заядлыми рационалистами. Отрицая историческую церковность, они отрубали сук от лозы истины, на котором сидели. Недаром католические апологеты говорят, что из за спины Лютера выглядывает антихристовая физиономия Штрауса. Штраус Давид Фридрих, 1808-1874 годы жизни, немецкий философ, младо гигельянец В книге «Жизни Иисуса», критически переработанная, 1835-1836 годы, отрицал достоверность Евангелий и божественность Иисуса Христа. Церковь вся в поэзии и красоте. Помянул Сергия Радонежского и возрадовался. Отщепенцы долбят, как дятлы, нравственные совершенствования. А кто достиг совершенства внутреннего, духовного, как не несветочаимничества? Камень веры Христовой многогранен, и одна из сияющих грани его — поэзия прошлого. Но это прошлое вечно юно и вечно живет в церкви. Светлый радуниш преподобного Сергия вечно юн и вечно благоуханен. Пятый мая суббота. Как меня вчера печаль прижала. Охал-дорехал да бредучей улицы. Лезешь меж домы. Этажи, этажи, над головой этажи, мельзят огоньками. В прудах этажи опрокинулись, будто конца им нету. Публика шаркает по асфальту, толкутся у кино. Визжет радио с крыш, со столбов из квартир. Никому, ни до чего. И ничему ни до чего дела нет. Мышья светливая беготня, Бессмысленный спех, Всяк-всякому чушь чуженин. Мельзящий городской муравейник Пуще давит на скорбное сердце человеческое. И поглядел я на домы, И увидел небо, межоблак тихо светит звезда. Там вечнующее спокойствие, Там тихость вечно пребывающая. Невнятно мысль начнет беседу с миром небесным, с неизглаголанною, но многоречивую тихостью неба. Скажете, ты опять с своей мистикой? Никак. Тишина. Красноречивое безмолвие неба, благодатность весны, всемогущие силы Матери-Земли. Как молитву, чуть опомнился. С хорби-то припеваю я уму своему чтобы из низости душою мог подняться человек с Древней Матерью и Землею, он вступил в союз навек. У груди благой природы все, что дышит, радость пьет. 6 мая. Воскресенье. Церковь — исполнение, полнота и ширь всякого добра и всей красоты. По отношению к личности человека здесь и уставы о ежедневном его поведении, о постах, поклонах, о днях и часах работы, и о праздниках, уставы особые для инока, особые для мирян. Здесь и законы внутреннего духовного преуспияния лестится. Но и здесь же в церкви предписано знать и любить добро и красоту, содеянную святыми во дни отцов наших. Преблагословенный отец наш Сергий, говоря языком хронологии, жил в XIV веке но в разуме Господнем, но в Боге, но в церкви Сергий жив, и радость его вечно исполняется. Блаженное искусство святой Руси чудно помогает нам и недостигшим каковы-либо меры преуспеяния духовного жить с Сергием и радоваться о нем по нашей малой мере. Посети Радонежскую землю, ты увидишь холмы, то покрытые лесом, то пашнями. Узенькие реки отражают серебристое облачное небо. есть ты любишь Сергия, любишь святую Сергию Русь, мысленное око твое радостно увидит и его. С деревянным ведерышком он поднимается в гору, серебряные капли падают на сухую глину. Вот он поднялся на взлобье холма, поставил тяжелое ведро на землю и глядит в долину. Леса без конца. Синяя даль сливается с небом, Сергий тонок, изящен станом, но плечист лицо его постнически бледно, но лик ангела едва ли может быть столь же прекрасен. Сейчас игумен любуется лесною прекрасную пустынею, что бескрайно у его ног, но сердце Сергиева непрестанно молится, от непрестанного действия сердечной молитвы это непостижимая вдохновенность лика его, этот серафический божественный пламень в очах в час литургии, Сергий притещает с огнем. Весенние грозы трепещут временем в светлом лике игумена Радонежского. Когда игумен совершает литургию, он весь бывает, как серафим пламенеющий, и игумену Радонежскому в час литургии всегда... Сослужат ангелы. Это видели, знали и засвидетельствовали ученики святого. Но богомольцы простые, но дети чаще видели простое, благостное, умиленное лицо игумен С ласковой улыбкой благословлял он ребенка и давал ему деревянную птичку игрушку. Разум, волю и власть и грозу видели в лике игумена. Власти грозу слышали в Сергиевом обличительном слове князья, готовые изменить общему русскому делу в борьбе с татарами. Из нескольких избушечек состояла обитель Сергиева при жизни его. В пасконные сельмяги ходил игумен, а праздничная иерейская его филонь риза была из деревенской хрошанины. Ходил в лаптях, лучина дымя и треща светила в церквице, которую сам же Сергий срубил. Но великие князья и бояре, военачальники, падали ниц, в землю кланялись нищему игумену нищей обители. Таково было сияние святости, всеповеждающая нравственная сила, духовная красота, нравственная чистота. Таково было блистание разума в слове и совете Сергея. Уклоняясь от всяческих почестей в убогой своей дремучей пустыньке, Сергей был и остался на все века совестью Руси. Такова была моральная сила, нравственное величие, а баяние личности радонежского пустынника, что пред ним склонялись и праведного его гнева боялись земные владыки, воины-князья. Когда орлиные очи сего ангела-хранителя России закрылись на земле, когда он стал небесным заступником народа русского, могущество Сергиева имени, засиял еще ярче. — Как печать, положу тебя на сердце своем, — сказала Русь своему возлюбленному отцу. — сергей Радонежский. — Что благоуханнее, что светлее, что краше? — Сергий Радонежский. — Наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро России святой. Наше возрождение, наша радость неотымаемая, блаженное имя Сергиева, как весенний цветок, распускается в сердце, а заря и окрыляет мысль. Сергий, преподобный, заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиева, освещение ума, радость мысли, сияние памяти, веселье духовное. Радуйся, Сергий, сияние русское, радуйся, обрадованный. 23 мая среда Людям повелено в защите Бога, то есть нам повелено родить и хотеть жизни истинной, обещан мир в душу и неотымаемый еще на всем свете. Бог дивно живет во святых, и святые дивно живут в Боге. Все, что от Бога, то есть от жизни, от света, от разума, вечно пребывает и существует вечно юнеет. Святые в Боге почивают. Про святых божьих как и про Бога, нельзя сказать, что они были, они есть. Здесь нельзя сказать, что они были да прошли. Заголовком заставицы старинных святцев обыкновенно были слова «Я кожа небо украшена звездами, такой сия книга святых именами». Святых много, но вот почему-то зачастую, особливо, Примечаем мы для себя такие-то и такие-то звездочки, так избираемые в любовь себе тех или иных святых. Это или святой, имя которого ты носишь, или преподобный, почивающий в обители близкое место, где ты родился и жил долго, и так далее. Есть святые, которые любы дороги многим, так всей Руси святой Люб Сергий Радонежский. Дорог, как дальним и ближним этот ангел хранитель России. Добро приникнуть светлой мыслью, живым умом, горящим сердцем к поре и времени, в которой жил ангел Радонежский, хранитель всея Руси. Ныне он гражданин Иерусалима небесного, и нет для него эпох и веков. Но Люба нам ближе приникнуть к любимому, дорого нам знать о нем все и знать, сколь возможно больше». Если сердце наше горит усердием и любовью ко святому, то исчезнет завеса веков, и мы, возжелавшие, увидеть, как игумен Радонежский ронит лес настроение обители, как он шьет обудку на братью и как спешит по московской дороге, назов друга своего алексея митрополита, как Сергий призывает Русь на бой с татарами и как мирит враждующих князей. Все это мы увидим, несомненно, и реально таинственное и непостижимо, но совершенно реально станут ноги наши на земле радость же. На холме маковцы. уши слышит стук топора в дремучей дебри Ты пойдешь по тропиночке, и сквозь дерева увидишь белеющие срубы избушек киль. Он и сам великий пилит сосновые бревносы с Исаакием. Перестал извинять пила, преподобные отирают холщовыми рукавами под Ты стоишь и не чуешь, что тебя кусают комары? Смолой и земляникой пахнет темный бор, логухает духмян трава, а ты плачешь от радости. Не мигающе соглядаешь ты солнце русское, Сергия, созерцаешь ты зорю утреннюю, росодательную. 28 мая, понедельник Вчера в Троицын день были с брателком у Троицы Сергия. Снова сияют лампады над пресвятым гробом Великого Отца Земли Русской, и нескончаемым потоком идут и преподают и целуют люди причестные мощи богоносного Сергия. В праздник Святой Троицы в 1946 году Троица Сергиева Лавра, закрытая после революции, была вновь открыта. Мощи преподобного Сергия Радонежского были перенесены из Троицкого собора в Успенске, где на правом клиросе была устроена сень для раки. На Троицу Успенском соборе служил Пресвятейший Патриарх алексей I. Слава Господу и великому его чудотворцу Сергию Божественному, что сподобились мы все дожить до этого счастья до сладчайших и радостнейших этих минут. На утренние поезда попасть было невозможно. Уготовили мы их преподобному уже после обедни, когда масса народная схлынула. Впрочем, множество народа в ожидании Всеночной на духа в день шли прикладываться к мощам в Успенский собор Лавры. До Всеночной и мы с брателком пошли отдохнуть и перекусить к Троицкому собору, где было тихо и безлюдно. Стеклянная прозрачность вечереющего неба. Казалось, что только здесь, у Сергия Радонежского, лазурь неба предвечернего может быть такое чистую и прекрасную. В тишине слышался только свист ласточек до да молитвенной шелест вековых деревьев. И как молитва, как слава святой живоначальной троицы, возносился очам белокаменный причудный храм, созданный преподобным учеником в память отца своего. Пришедшему солнцу на запад Небо над Лаврую стало совсем золотым. Чудная церковь Святые Троицы в сиянии зари казала совсем пренебесную, как бы возносимую ангелами беспредельную высь. О чудо зодчества Святой Руси! Великолепная Лаврская компанилла заиграла при части и прозвенела шесть часов. И поплыли, запели, понесли с удар за ударом звонков сеночной к молитве лагостной. И звон, смиряющий, всем в душу просится, А крест, взывающий, в полях разносится. Строки из поэмы Аксакова «Бродяга», 1846 год. И уж тут я поревел в сласть. И мыслью того было смыслите. Не думаю, сдумайте, что даст мне Бог слышать звон церковный и стоять у церковной службы в лавре преподобного Сергия преподать к Сергиеву гробу, окруженному сиянием свеч и молящимся народу. Слаще таких минут ничего не живет на земле. 30 мая среда Лето, дни красные, жаркие. Брателка и упылится, и умается, а мне в подвале сиючи что-то жить а что к троице с брателком сплавали, как сон вспоминается. Будто давно было, словно в Дании, не здешней какой стране побывали. Особливо вот это, сияющие тихим светом небо, шелест листьев и вся, как молитвенный зов церковь причудно святые троица. И сноб свечей, и огоньки лампад над гробом преподобного. Величественн Успенский собор Лавры, обширен, как бы и не по нынешнему времени. тьмо Тьмозеленые купы старых деревьев живописно виднеются на белых исполинских стенах Грозновского собора. Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры строился с 1559 года на вклад царя Ивана Грозного. Зодчество Троицы Сергиевой Лавры, ее богатырские стены, башни, храмы, колокольня, вся эта сказка былина зодчества так величественно прекрасна, что не замечаешь и не помнишь окружающей сказку лавры серости, убожества, одичалости, оголтелости. В самой лавре красота и величие зодчества царит над жетухиным хулиганством. Не видишь ни гор мусора, ни ям, ни всякой замызганности, запакощенности.